Глава восьмая По взглядам, которыми они обменивались, когда провожал их в кабинет и усаживал в кресло, я понял, что сделал слишком поспешное заключение, приняв их за закадычных друзей. Их взгляды были отнюдь недружелюбными. Весь облик Денниса Хорона был несколько утрирован. Слишком длинные ресницы, слишком высокий рост, и не по росту костюм, который пристало бы носить студенту колледжа. т о т р е б о в а л о с ь вмешательство дизайнера, чтобы довести его до нормальной кондиции. Но так как х о р о н больше сорока лет доводил себя до настоящего состояния, то сомневаюсь, чтобы он принял подобное предложение. Мэддокс представился Вульфу полностью «Джеймс Альберт Мэддокс». Он явно страдал с младенческих лет, примерно уже полстолетия, язвой желудка и имел такое кислое выражение лица, что, глядя на него, казалось, и его собственная собака могла превратиться в пессимиста. Не зная, кому из них отдать предпочтение и предложить красное кожаное кресло, я усадил их обоих в желтые, которые только что освободили наши ищейки. Разговор начал Хорон. Он сказал, что сегодня утром, беседуя с Вульфом по телефону, он вовсе не хотел обвинить его в предосудительном, нечестном или неэтичном поведении. Он просто пытался защитить интересы своего покойного друга и клиента, миссис Дэймон Фром, которая была «не вашим клиентом», вставил Мэддокс тоном, вполне соответствующим выражению его лица. — Я давал ей юридические советы! — парировал Хорн. — Плохие! — пролаял Мэддокс. Они злобно смотрели друг на друга. — Нет, явно не закадычные друзья. — Может быть, для вас обоих будет лучше, если вы перестанете перебивать друг друга? — сухо произнес Вульф. и сообщите мне, в каком качестве вы представляете интересы миссис Фром. Мистер х о р р н х о р о н уже овладел собой. Его песклявый тенор был таким же песклявым, как прежде, но не переходил на визг, как сегодня утром во время телефонного разговора с Вульфом. Это правда! Я никогда не был поверен в дела к миссис ф р о м Она консультировалась со мной по многим вопросам, высоко ценила мои советы и зачастую следовала им. В качестве юрисконсульта с п о п е л которым по-прежнему являюсь, я был тесно связан с ней. Будь она в живых уверен, она не возразила бы против моего утверждения, что я ее друг. Являетесь ли вы ее душеприказчиком? Нет. Благодарю вас. Мистер Мэддокс. Моя адвокатская контора Мэддокс и у э л л и в течение двенадцати лет вела дела мистера Дэймона Фрома, а после его кончины дела его вдовы. Я являюсь ее душеприказчиком. А перебил я мистера Хоррона, потому что его заявление, будто миссис Фром, его клиентка далеко от истины. Я должен кое-что добавить. — Прошу вас. сегодня утром, вернее, днем, мне позвонил мистер Хорн и сообщил о чеке, который миссис Фром выписала вам вчера, я о своем разговоре с вами по телефону. Его звонок к вам был беспочвенным и наглым. Не сочтите таким же мое обращение к вам сейчас. Официально в качестве юрисконсульта и душеприказчика миссис ф р м Я спрашиваю, на каких условиях и с какой целью она выдала вам чек на десять тысяч долларов. Если вы предпочитаете сообщить мне об этом конфиденциально, давайте перейдем в другую комнату. Мистер Хорн настоял на том, чтобы сопровождать меня сюда. Но это ваш дом, и вы вправе распоряжаться, как вам будет угодно. Этот молодой человек, надеюсь, сумеет удержать его здесь». «Если он считал, что взгляд, брошенный им в мою сторону, был приветливым, то и подумать страшно, каким был бы его взгляд неодобрения». «Я вовсе не предпочитаю сообщать вам об этом конфиденциально», — сказал Вульф. «Я предпочитаю вообще ничего не сообщать вам». Выражение лица Мэддокса не стало более кислым. Это было попросту невозможно. «Вы знаете законы, мистер Вольф?» «Нет». «Тогда вам следует прислушаться к советам. Если вы не сможете доказать, что миссис Фром получила от вас что-либо взамен своих денег, то я могу принудить вас возвратить их. Даю вам возможность привести ваши доказательства». «Не могу». «Она ничего не получила взамен своих денег». как я уже говорил мистеру х о р о н у по телефону, я намерен заработать эти деньги. «Каким образом?» — поймав убийцу миссис п р о м и осудив его. «Смешно. Ведь это входит в обязанности служителей закона. с в е д е н и я которые сегодня собрал о вас, говорят, что вы не стряпчие, занимающиеся сомнительными делишками». «Однако, судя по вашим словам, вы предубеждены, мистер Мэддокс!» — фыркнул в у л ф «Отношение добродетельных юристов к мошенникам-стряпчим сходно с отношением добродетельных женщин к проституткам. Конечно, осуждение, но где-то в этом осуждении таится маленькое зернышко зависти, которую не следует выказывать». и о которой не следует говорить во всеуслышание. Пожалуйста, не завидуйте мне. Стряпчий мошенник — это либо глупец, либо фанатик, а я не являюсь ни тем, ни другим. Позвольте задать вам вопрос. Задавайте. Знали ли вы, что миссис Фром собирается ко мне? Нет. А ее встреча со мной? «Нет, но я узнал об этом только сегодня!» Вульф посмотрел на Хорона. «А вы, мистер Хорон?» «Я не вижу!» Хорон запнулся. «Я ставлю под сомнение ваше право задавать эти вопросы!» Мэддокс взглянул на него. «Хорон, пойдите ему навстречу! Вы же сами настаивали на приходе сюда!» м ы утверждали, что миссис п р о м советовалась с вами в важных вопросах. Мистер Вольф пытается нащупать истину. Но х о р р н не поддавался. «Я отказываюсь подвергаться допросу!» м э д д е к с принялся было спорить, но Вольф перебил его. «Ваши разъяснения, мистер м э д д е к с могут быть весьма убедительными». Но вы должны понять сложность положения, в котором оказался мистер х о р о н Он в тупике. Если на мой второй вопрос он ответит утвердительно, то вы правы. У меня в руках окажется козырь, и я не примену воспользоваться им. Но если он ответит отрицательно, тогда я спрошу, откуда он узнал об этом чеке? «Я хочу это знать, и надеюсь, что и вы тоже». «Я уже знаю. Знаю с его слов. Сегодня утром, услышав о смерти миссис Фром, я позвонил к ней домой и разговаривал с миссис Эсти, секретаршей миссис Фром. Она рассказала ему о чеке. Я проводил уикенд за городом, и Хорн разыскал меня там. Я немедленно приехал в город». «Где именно вы были?» «Это наглость!» — Мэддекс вздернул подбородок. «Да, приношу вам свои извинения не за наглость, а за глупость. Задавать этот вопрос не имело смысла, сила привычки. В этой путанице мне следовало бы забыть об обычной процедуре дознания, искать, например, алиби и предоставить все это полиции». «Ну как, мистер х о р а н вы будете отвечать на мои вопросы?» «Нет, из принципа. У вас нет полномочий задавать их мне». «Но вы же рассчитываете, чтобы я отвечал на ваши вопросы?» «Нет, не на мои, потому что и у меня нет соответствующих полномочий, но мистер Мэддокс правомочен их задавать. Он душеприказчик миссис Фром». «Вы будете отвечать ему?» «Посмотрим». Вульф был сдержан. Он обратился к Мэддоксу. «Насколько я понимаю, сэр, вы не требуете от меня возврата денег, которые миссис Фром заплатила мне». «Как сказать? Сообщите мне, для какой цели и с каким условием вам был выдан чек, и тогда я решу». «Но я не могу позволить, чтобы смерть моего высокоуважаемого клиента была бы использована частным детективом ради сенсации или его личного обогащения». «Достойные и здравые слова», — признал Вульф. «Замечу только, что я вряд ли могу сделать это дело более сенсационным, чем оно есть сейчас, но даже при этом...» Ваши слова вызывают восхищение. Однако тут есть одна загвоздка. Я ровным счетом ничего не скажу вам о том, какой разговор произошел у меня вчера с миссис Фром. Следовательно, вы намерены утаивать улики. <пух> Я уже сообщил обо всем в полицию, в письменном виде, за собственной подписью. «Почему же вы не можете рассказать это мне?» «Потому что я не такой простак. У меня есть о с н о в а н и е думать, что этот разговор являлся одним из звеньев цепи, которая привела к смерти миссис Фром. И если это так, то человек, больше всего интересующийся тем, что она мне рассказала...» «Является ее возможным убийцей». «Но я ведь не убийца. Это требует проверки». «Какая чушь!» м э д д о к задыхался от ярости. «Бред сумасшедшего!» «Не могу с вами согласиться. Полиция разговаривала с вами». «Конечно». «Сколько их было?» «Двое. Нет, трое». не будете ли вы любезны сказать кто именно к а п и т а н банди какой то сержант и помощник комиссара юменс а также помощник окружного прокурора мандельбаум не говорил ли вам кто нибудь из них о чем миссис фром вчера консультировалась со мной нет мы не разговаривали об этом предлагаю вам повидать кого-нибудь из офиса окружного прокурора, предпочтительно человека, хорошо вам знакомого, и попросить его рассказать. Если он или любое другое официальное лицо сделает это, я верну деньги, которые мне заплатила миссис Фром». Меддокс выглядел так, словно кто-то пытался убедить его, что нос у него растет снизу вверх». «Уверяю вас», — продолжал Вульф, «я не так глуп, чтобы утаивать улики, особенно при таком сенсационном преступлении. Поверьте, я весьма педантичен в этом отношении. Если у полиции нет о вас информации, которая неизвестна и мне», Я сомневаюсь, чтобы вас рассматривали как возможного убийцу. Но вы можете оказаться в неприятном положении, когда я сообщу полиции, что вы настойчиво домогались узнать содержание моей беседы с миссис Фром. Это, конечно, мой долг. И на этот раз его исполнение доставит мне удовольствие. вы «Вы...» — Мэддок снова чуть не задохнулся от негодования. «Вы мне грозите...» «Ничуть. Просто информирую вас о том, что позвоню в полицию немедленно после вашего ухода». «Я ухожу сейчас же...» — он поднялся. «Я подам иск на эти десять тысяч...» Я вышел вслед за ним, чтобы открыть ему дверь, но он опередил меня... хотя ему пришлось шмыгнуть в гостиную за шляпой. Когда я вернулся в кабинет, Хоррон уже был на ногах. Он глядел на Вульфа сверху вниз, не произнося ни единого слова. — Арчи, соедини меня с мистером к р е м е р о м обратился ко мне Вульф. — Обождите минуту! — тоненький голосок Хоррона звучал повелительно. — Вы совершаете ошибку, Вульф! если действительно хотите заняться расследованием этого убийства. Но я не верю вам. Двое самых близких, миссис Фром, и ее делам людей находились у вас в кабинете, но вы прогнали одного из них. Где тут здравый смысл?» «Вздор!» Вульф был раздражен. «Вы не хотите сказать мне даже о том, сообщила ли вам миссис Фром о свидании со мной?» «Вы задали вопрос в оскорбительном тоне!» «Тогда я попытаюсь задать его вежливо. Не будете ли вы так любезны изложить суть того, что говорилось в вашем доме в тот вечер, когда у вас были гости?» Длинные ресницы Хорона затрепетали. «Я сообщил а в о всем полиции! Не велено молчать об этом!» «Естественно!» А вы будете молчать? Нет. Опишите ли вы полностью или откровенно суть ваших отношений с миссис Фром? Конечно, нет. Если я пошлю мистера Гудвина в офис Аспопел, юрисконсультом которой вы являетесь, дадите ли вы указания сотрудникам отвечать на его вопросы? Нет. «Значит, оскорбительный тон ни при чем!» Вульф обернулся ко мне. «Арчи, соедини меня с Крэмером!» Я набрал номер. Мне сразу ответили, но затем все усложнилось. Ни одного из наших друзей или врагов на месте не оказалось. И в конце концов пришлось остановить выбор на сержанте Гриффине, о чем я сообщил Вульфу. Он поднял трубку. «Мистер Гриффин, — говорит н и р о Вульф, — информация для мистера к р е м е р а Пожалуйста, не забудьте передать ему. Мистер Джеймс Альберт Мэддокс и мистер Деннис х о р р н адвокаты, явились сегодня вечером ко мне. Вы правильно записали имена и фамилии? Да, понимаю, что они вам знакомы». Они просили меня рассказать о содержании моего вчерашнего разговора с миссис Дэймон Фром. Я отказался, но они настаивали. Не буду утверждать, что мистер м э д д о к с пытался подкупить меня, но у меня создалось впечатление, что если бы я передал ему содержание этого разговора, он согласился бы не требовать возврата денег. которые мне заплатила миссис Фром. Когда мистер Мэддокс в припадке раздражения ушел, мистер Хорн сказал, что я совершаю ошибку. «Пожалуйста, проследите, чтобы это дошло до мистера Крэмера». «Нет, это все. Если мистер Крэмер захочет узнать подробности или получить эти сведения в письменном виде», «Я к его услугам!» в у л ф положил трубку и пробормотал, глядя на адвоката. «Вы все еще здесь?» Корон направился к двери, но, сделав три шага, обернулся. «Вы можете не знать законов, но зато хорошо знаете, как доносить на грани клеветы! После этого представления стоит задуматься, как вы завоевали свою репутацию!» Корон ушел. Наложив цепочку на входную дверь, я вернулся в кабинет и нарочито восторженно воскликнул. — Здорово вы их отбрили! Выдоили и ощипали! Только пух и п е р ь летели! Поздравляю! — Заткнись! — Вульф поднял со стола книгу, но не за тем, чтобы швырнуть ее в меня.